Глава вторая. Противно пахло горелым мясом. Руди Пикерт молча стоял над почерневшей кочерышкой. Она убого и жалко скорчилась в небольшой яме, ее образовал растаявший от сильного жара снег. Это было все, что осталось от Ганса Дребера, рабочего парня из вольного города Гамбурга, а потом солдата вермахта, любившего на досуге мастерить рамки с портретами фюрера. Об этом думал сейчас Пикерт. В какую рамку поместит он фотографию Ганса, чтобы верный товарищ остался с ними до конца проклятой войны? — Возьмите у него жетон, Пикерт, — услышал Руди голос обер-лейтенанта И будем уходить. Мы слишком наследили. Руди Пикерт застыл перед останками товарища, фельдфебель Толлер потянул его за рукав, но саксонец отмахнулся. — Свинство, свинство, свинство! — истерически закричал он. «Будь прокляты эти русские, будь проклята эта свинская война!» «Успокойте товарища Земпер», – приказал командир роты. «Его крик привлечет сюда Иванов. Мы и так сполошили их стрельбой пожаром, надо уходить. Эй, вы, Пикерт, я приказываю вам взять себя в руки, баба вы такая, слюнтяй!» «Ганс был его другом, господин обер-лейтенант», – проговорил Толлер. Вилли Земпер подошел тем временем к Руди, обнял за плечи, и отвел от того, что было прежде Гансом Дребером. «Все мы кому-нибудь друзья», – пробормотал Вернер Шутце, приближаясь к солдатам, готовящимся к отходу. Он видел, что ни Пикерт, ни Земпер даже не пытались достать из обгоревших останков алюминиевый смертный жетон с номером погибшего солдата. Обычно жетон переламывался пополам, одна часть оставалась на трупе, хоронилась с ним, а другая пересылалась в рейх в качестве свидетельства о том, Что славный воитель тысячелетней империи отправился в Алгалу. Ладно, подумал обер-лейтенант, дребер все равно похоронить его мы тоже не успеем, и я не могу заставить Ланзеров разыскивать жетон в этом пережаренном бифштексе. Чудце прикинул направление по компасу и приказал быстро уходить в лес. Он полагал, если русские начнут преследовать отряд, то попытаются перехватить либо на участке железной дороги от Еглина до на корпус, либо к востоку, где его соотечественники цепко держались за Октябрьскую магистраль. Поэтому Вернер Шутце двинулся от догоревшей часовни на север. Обер-лейтенант оказался прав, там его никто не преследовал. Во имя чего погиб сегодня Ганс, размышлял, уходя от возможной погони, недоучившийся теолог из Йенского университета. И в чем тогда смысл его появления на свет? Зачем он родился в далеком отсюда Гамбурге, страдал в детстве от голода, выжил в африканской пустыне, не подохнув от жажды и пыльного смерча? Чтобы закончить жизненный путь так ужасно? Кому угодно смерть Ганса, богу или фюреру, которого Ганс поистине обожествлял. То, что однажды создано, должно быть в свое время разрушено. На этом утверждении построил Гигель закон отрицания – Значит, все случившееся законно. Бред свинячий, извращение, издевательство над здравым смыслом. А есть ли смысл в том, чем занимаемся мы в этих забытых богом местах, которые фюрер так громко назвал Ингерманландией? Руди Пикерт, шагая через лес, вспомнил, как Гитлер сказал однажды в Рейхстаге «Я буду там, где мои солдаты носят походную форму. «Не видно его что-то в нашем строю», – пробормотал саксонец. «Ты молишься, Руди?» – негромко спросил его, обернувшись. Он шел впереди в Велиземпер. «За нашего Ганса!» «За здоровье фюрера!» – буркнул Руди.